Наконец они спешились на каменные плиты двора, где их приветствовал опечаленный и взволнованный владелец усадьбы Бейнс. В огромной комнате с каменным полом доктор нашел лорда Гилдоя, высокого человека с массивным подбородком и крупным носом. Его лицо покрывала свинцовая бледность. Он лежал с закрытыми глазами, вытянувшись на сделанной из тростника кушетке, стоявшую у большого окна. Лорд с трудом дышал, и с каждым вздохом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 Затем он поднес к губам раненого стакан с лекарством, приготовленным по его указаниям. «Успокойтесь, лор, худшие уже позади». В это мгновение в комнату с грохотым обрицанием ворвалось человек 12 драгун танжерского полка, одетых в камзолы цвета вареного рака. Драгунами командовал мрачный коренастый человек в мундире, обильно расшитом золотыми пузументами. Бейнс остался стоять на месте в полувызывающей позе, а его жена и дочь отпрянули в сторону.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 — воскликнул Блат возмущенно. — Я, наверное, ошибся. Очевидно, мы сейчас не в Англии, а в Танжере, где стоял когда-то ваш полк.